Глава 9. Не в скобочках. Возможное. По ночам мне снятся слова. Длинные, кособокие, они вьются крылатыми змеями, складываясь в словосочетания, которые стали моей жизнью. Первоначальные инвестиции, маркетинговая политика, адаптивный интернет-сайт. Прогноз финансовых показателей. Я снимаю квартиру, И в ней на всех доступных поверхностях прилеплены бумажки с терминами. Моя новая жизнь полна слов, ответственности и домашней работы, как в школе. Я выполняю все, что советуют специалисты. Пройдя тестирование, я удивилась результатом, увидела полный спектр себя. В чем-то я почти гений, а в чем-то близка к нулю. Не удивляйтесь, сказал специалист. Судьба такая. Одной рукой дает, а другой отнимает. С тем, что отняла, справимся. А вот что делать с талантами, дело за вами. А ведь Егор говорил то же самое, но тогда я ему не поверила. Для меня составили индивидуальную программу занятий. В приемной специалиста много детей, и я смотрю на них с белой завистью. У них есть то самое начало в жизни, о котором я не могла даже мечтать потому что не было условий, да и слишком старалась быть такой, как все. А оказалась особенной, и потребовались годы, чтобы поверить в то, что это хорошо. Замечательно даже потому, что судьба что-то отняла, но воздала сполна. Говорят, многие взрослые дислексики носят в себе оставшиеся с детства шрамы. Непонимание, обида. Я не так оригинальна и одинока, как казалось и я в хорошей компании. Среди дислексиков много талантливых и знаменитых людей, и многие из них тоже прошли не самый легкий путь. Егор не вмешивается в мои занятия, но ощутимо рад тому, с какой легкостью и энергией я слушаю специалистов. Над сложными документами мы работаем вместе, и он параллельно меня обучает. Заодно отправил на ускоренный бизнес-тренинг, в котором Все лекции доступны в аудиоформате. Некоторые тексты я слушаю через аудиопрограмму, заметки диктую через приложение с грамматической проверкой или наговариваю на диктофон и отдаю Нине Александровне, а она печатает. Мир меняется. Как сказали бы Королёвы, мир прогнулся под меня в самом лучшем смысле этого слова. Никита Королёв. Король. Он зашел навестить меня после переезда. «Значит, все-таки выбрала Воронцова?» Спросил с иронией, когда я нехотя впустила его в квартиру. «Он заманил тебя журнальчиком?» Егор заманил меня не журналом, а чем-то намного более важным и личным, но переубеждать Никиту нет смысла. «Нафиг тебе этот геморрой? Это же журнал, а ты в школе еле научилась читать и писать!» За себя мне не обидно, но когда Никита сказал очередную гадость про Егора, я вытолкала его из квартиры. Их семьи давно враждуют, про бизнес Королёвых ходят всякие слухи. Незаконный оборот продукции, мошенничество, неуплата налогов. Правда это или нет, не знаю, но быть завязанной в их конфликте с Воронцовыми неприятно. Я во всем стою на стороне Егора. Его уверенность в моих силах как крылья за спиной. Мир на его ладони выглядит простым и доступным, а все препятствия можно обойти. Мы встречаемся. Егор ухаживает за мной, как джентльмен, как рыцарь, коим был с самого детства. На работе он сдержан, не выходит за рамки приличий. Но когда мы остаемся одни, я вижу в нем мальчишку, лохматого джедая, которого внезапно перенесли в очень взрослую жизнь. «Думаешь, мне легко?» Признался он однажды. «Когда отец отдал мне финансиста, меня наградили такими прозвищами, что не позавидуешь. Я с четырнадцати лет кручусь у всех под ногами и учусь бизнесу. Вот и надеялся, что ко мне привыкли. Но одно дело ходить за отцом тенью, а стать начальником в двадцать один год — совсем другое. Как меня только не испытывали. До сих пор следят за каждым шагом. Они правы, я совсем зеленый. «Скоро двадцать четыре, а это не возраст». Как и всегда, Егор рассуждает логично и с долей самокритики, но при этом не замечает чувств, доверия и уважения, которым его подчиненные научились за прошедшие годы. Если Егор и говорит о доверии коллектива, то только в шутку. Поэтому я рискнула, внесла свою лепту в подготовку ко дню рождения Егора, задумала нечто особенное, Егор за это не поблагодарит, да и остальные посчитают мою идею странной, однако секретарь пришла в восторг. Я купила стеклянную вазу и украсила ее фольгой и серпантином. В день, когда Егор уехал по делам, Нина Александровна поставила вазу в приемный, рядом положила цветные листочки бумаги и отправила сообщение работникам завтрашнего финансиста с просьбой написать, за что они благодарны начальнику. Я так нервничала, что полдня просидела в приемной. Что я знаю об этих людях? Серьезные профессионалы, занятые делом. Мои идеи покажутся им бредовыми. А я еще и серпантин на вазу навесила, и фольгу. Часа два никто не приходил, потом люди потянулись из любопытства. Заглядывали в пустую вазу, теребили фольгу и уходили. Потом кто-то проявил инициативу, и понеслось писали анонимно, сворачивали листочки и бросали в вазу. Одну даму пришлось остановить, слишком уж разошлась, накидалась десяток. Вечером я взяла вазу домой. Я, конечно, верю в хорошее в людях, но и с плохим сталкивалась. Поэтому прочитала все собранное, но ничего крамольного не нашла. Егора действительно уважают и любят тоже. Пусть молодой и не самый опытный, но он костьми лег ради финансиста и добился успеха. Не кичится, не строит из себя ни весь что и отцовскими деньгами не швыряется. Когда все собрались для поздравлений, Нина Александровна протянула Егору вазу, и он моментально нашел меня взглядом. Нашел и убил. Чуть позже я застала Егора в кабинете. Он читал написанное на бумажках и выражение его лица «румянец», Блеск в глазах стали моей наградой. Растерянный, он не знал, что делать со своими эмоциями. Увидев меня, поднялся с места и широкими шагами вышел в коридор. Ко мне. «Иногда ты такое вытворяешь, что...» — покачал головой. «Еще и серпантином украсила. Издеваешься?» Усмехнулся, а потом поцеловал так глубоко и долго, что нас наверняка заметили. «Вполне себе приемлемое спасибо». Мы готовились к презентации на директорате. Это первый этап, на котором отец Егора и советники решат, стоит ли вкладывать средства в разработку идеи. Я надеялась, что Егор сам сделает всю презентацию, но он отказался. Пусть члены директората сразу поймут, что это твой журнал, и ты способна собрать вокруг себя компетентных людей и взять ответственность за их работу. Но я... Способна. Егор обучал меня терпеливо и тщательно, будто сам лет на десять старше. Он и Эмиля заставил мне помогать. Именно заставил, потому что после нашего последнего разговора редактор завтрашнего финансиста не предложил бы мне помощь. Эмиль вел себя сдержанно и с нотками превосходства, в чем-то обоснованного, а я не теряла надежды настроить отношения и каждый раз сердечно благодарила. «Если вам когда-нибудь понадобится помощь, обращайтесь, я ваша должница». «Спасибо». Улыбка Эмиля показалась искренней. «Я обязательно обращусь к вам, если мне понадобится выбрать для жены духи. Или пудру». Что удивительно, внутри меня ничего не дрогнуло. «Да что вы, Эмиль!» – притворно возмутилась. «Нельзя так рисковать, слишком легко ошибиться с духами, да и пудру подобрать – это целая наука». «Обращайтесь, и я вам посоветую более подходящий подарок для жены». Эмиль улыбнулся краешком рта и склонил голову, признавая хорошую игру. Когда до директората осталось четыре дня, Егор улетел в командировку. Отложить не смог, хотя у нас и так было все готово, никаких срочных дел не осталось. На следующее утро меня вызвал его отец. Валерий Филиппович Воронцов является собой природный феномен. У его осязаемой энергии нет возраста, и пусть в зачесанных волосах видна седина, сила и молодость взгляда поражают. Предложив мне сесть, Францов вернулся на свое место за столом. Руки на подлокотниках кресла, глаза прищурены, взгляд сильнее рентгеновских лучей. «Как вам у нас?» — спрашивает без особого интереса. «Ко мне очень хорошо относится, спасибо». — Почти не чувствую под собой кресло, тело напряжено пружиной. Не зря Воронцов вызвал меня в отсутствие Егора. Не удивлюсь, если сейчас услышу ультиматум. — В ресторане на первом этаже неплохо кормят. Егор водил вас туда? — Да, спасибо. На всякий случай добавляю еще одно «спасибо». Говорю вежливо, без заискивания, но волнуюсь безумно. С Егором непросто, но его отец в разы сильнее и опаснее. Вы связаны с королевами. Вежливые вступления закончились, это очевидно. Валерий Филиппович Воронцов переходит к делу. Я бы так не сказала. Вы были влюблены в Никиту? Была, и заверяю вас, это далеко не единственный мой недостаток. Воронцов склоняет голову на пару сантиметров, Полагаю, это знак одобрения, потому что я не солгала. Другие ваши недостатки не имеют большого значения. Могу ли я поинтересоваться, что сказали королевы по поводу того, что вы у нас работаете? Отцепить мой взгляд от Воронцова невозможно. Он испытывает меня, и если я отвернусь, опущу голову, примет это за ложь и слабость, и больше никогда не станет меня слушать, не даст мне шанса. «Никита сказал, что вы давно решили избавиться от женского журнала и что Егор пытается мною манипулировать, используя журнал как завлекушку». «Отвечаю без колебаний». «Вы ему поверили?» «Быстрый вопрос». «Нет». «Моментальный ответ». Воронцов изгибает бровь и смотрит на меня, испытывая. «А зря. Он сказал правду». Облокотившись о стол, он изучает меня так пристально, что по спине бегут мурашки, но я и бровью не веду. Ладно, чего уж притворяться, не такая я крутая. Я бы с удовольствием сбежала от Валерия Филипповича, но под его давлением не могу не то что бровью повести, а и дышать нормально. Егор предупредил, что вы решили избавиться от журнала, но он намерен вас переубедить. Егор не обманывает меня, он дает мне шанс. Старый лис хмыкает, поводит плечом. «Может быть». Но факт остается фактом. Мой сын захотел привлечь ваше внимание и ради этого подарил вам журнал. Обычно дарит драгоценности, шубы, машины, в конце концов. Егор поступил экстравагантно. Егор не дарил мне журнал, он дал мне шанс запустить новую тему и развить мои идеи. Вот и все. Егор не говорил, что подарит вам журнал. Легкое движение бровью. Говорил но...» Он выражался фигурально. «Потешьте старика. Объясните, что за фигурально имеется в виду?» «Журнал не дарят, как шубу». Я спотыкаюсь на невольном смешке, представив Егора с норковой шубой в руках. «Да и нельзя подарить то, чего пока что нет. Вы собираетесь оставить только журналы для мужчин, а мы надеемся вас переубедить. Это шанс, а не журнал. Ведь так?» Воронцов смотрит на меня с легкой усмешкой на губах. «Может и так», — отвечает с задержкой. «Да и потом, журнал останется частью бизнеса. Вы подарили завтрашнего финансиста Егору, но важное решения принимает директорат. Я продолжаю рассуждать, убеждать, спорить, пока не замечаю, что Воронцов улыбается, и тогда я замолкаю, потому что в этот момент он очень похож на сына, вернее, сын на него». Через две недели после знакомства с моей будущей женой, матерью Егора, я подарил ей детский сад. У Егора наследственная склонность к необычным подаркам. Очевидно, что Валерий Филиппович не слушал мои рассуждения о журналах, а думал о своем. Я мучаюсь в поисках достойного ответа. Надеюсь, детский сад не был случайным подарком, и мать Егора ему обрадовалась. Этот детский сад, стал одним из лучших в городе, а теперь моя жена управляет еще и кулинарным телеканалом. Валерий Филиппович глубоко вздыхает и откидывается на спинку кресла, словно готовясь вынести вердикт. «Не напрягайтесь, Аля. Я вызвал вас не для того, чтобы терроризировать. Наоборот, вы мне симпатичны. Вам выпали не самые выигрышные карты, но вы многого добились. Я уважаю людей которые создают себя из сырого теста, поэтому желаю вам добра. Напряжение немного отпускает. Я позволяю себе глубокий вздох. Я очень вам благодарна. В издательском доме ничего не происходит без вашего ведома, а это значит, что не только Егор, но и вы дали мне шанс. Честно говоря, я зябко повожу плечами. Откровенничать с отцом Егора не входило в мои планы. Но на этот раз Он меня слушает, и мне нравится улыбка на его лице. Говорите честно, Аля, и я вам отвечу тем же, — предлагает он. Я ломаю голову над одним вопросом. Почему вы, опытный бизнесмен, позволили Егору дать мне шанс? Вы уже приняли решение насчет журнала, и вдруг женщина без подходящего образования, дислексик с буйной фантазией. Почему вы согласились? Воронцов раздумывает почти полную минуту, поглядывает на меня, ожидая, что я буду ерзать от волнения, но я заставляю себя сидеть смирно. Мой сын всегда был очень зрелым в своих суждениях и решениях с самого раннего возраста, и у меня нет причин ему не доверять. Это во-первых. Во-вторых, я ничего не теряю, давая вам шанс. Если ваша идея пустышка, дальше директората она не пойдет, и Егор не сможет этого изменить. В-третьих, сын пообещал мне кое-что еще, но это между нами, а в-четвертых, мне запомнилась хромая Дженни. Воронцов прав, он ничего не теряет, да Егору можно доверять, это точно. Но хромая Дженни... Изумленно моргнув, я перебираю в памяти услышанное. Не может быть, чтобы Валерий Воронцов помнил одну из моих детских сказок. «Вы удивлены?» – спрашивает он, правильно поняв мое молчание. «Зря. Я помню не только Дженни, но и другие ваши истории. Вы рассказывали их на переменах, и учительница это поощряла. Сколько вам было лет, когда вы придумали хромую Дженни?» «Не помню. Восемь». «Егор рассказывал ваши сказки за ужином, Иногда потом не мог заснуть под впечатлением. Хромая Джейни изводила нас несколько недель подряд. Мы с матерью решили, что Егор станет адвокатом, потому что он часами пытался придумать лазейку в контракте с ведьмой. Все хотел доказать, что сказка не может закончиться так неправильно. Он и мне доказывал. Смех пробивается изнутри меня и из самого детства. Воспоминания выползают наружу, жмурясь на солнце. Гневное лицо маленького Егора, который не соглашался ни с одной моей сказкой, всегда находил о чем поспорить. Хромая Дженни не успевала за ровесниками, гонявшимися по всей округе, и сидела дома одна. Однажды в деревне появилась ведьма и предложила сделку. Она заберет детство и юность Дженни в обмен на исполнение любого желания. Не задумываясь, Дженни согласилась, и попросила вылечить ее ноги. Они закрепили контракт на крови, и Дженни очнулась уже взрослой. Она танцевала по деревне, делилась со всеми своей радостью, и только со временем поняла, что ошиблась, и ведьма ее перехитрила. Пропустив годы жизни, Дженни ничему не научилась, поэтому жила бедно и в одиночестве, а ровесники ездили на машинах, и она снова за ними не поспевала. «Ведьма, поглотившая ее детство, стала молодой и красивой. «Как поживают твои ноги?» — усмехнулась она. «Сделали тебя счастливой, глупая маленькая Дженни. Если б ты пожелала, я бы научила тебя летать». Одноклассники требовали эту сказку снова и снова, каждый раз надеясь на другой исход. Например, на явление прекрасного принца, который спасет Дженни от ведьмы. Егор спорил с пеной у рта. Дескать, ведьма обманула Дженни, не имела права заключать контракт с ребенком, родители должны были вмешаться. Он оспаривал продажу детства, требовал, чтобы Дженни пошла учиться и не сдавалась. Я вспоминаю об этом с улыбкой на лице. И Валерий Воронцов тоже. Вы правы, Аля, о разделении бизнеса речь не идет. У нас несколько подразделений, которыми управляют члены семьи. У кого ответственность больше, у кого меньше. Все зависит от желания и возможностей. Но это семейный бизнес. Так было, есть и останется. Я не считаю журнал подарком и ни на что не претендую. Все, что я хочу, это развить идею помочь профессионалам сделать из нее интересный и нужный журнал. На директорате мы покажем вам макет сайта и... Воронцов перебивает меня, отмахнувшись как от мухи. «Не тратьте красноречие зря. Директорат рассмотрит ваши предложения, как и все другие, без поблажек. Журнал меня не интересует, их у нас навалом. Одним больше, одним меньше. Однако меня интересует мой сын. Я вижу, что вы в восторге от журнала, но мне хотелось бы знать» как вы относитесь к Егору, как он относится к вам, я знаю, а вот насчет ваших чувств у меня имеются вопросы. Такого поворота я не ожидала. Какие... Не может быть никаких вопросов и сомнений нет, я... Слова исчезли. Ни один вопрос Воронцова не смутил меня так сильно, как этот. Говорить с посторонним мужчиной о моих чувствах казалось невозможным, да еще и за спиной его сына. Это слишком рано. Мы с Егором и сами не облекли наши отношения в слова. Егор сделал для меня все возможное. Что он для вас сделал, я знаю. Вопрос о вас. Простите, я не привыкла говорить о моих чувствах вот так, с посторонними людьми. Отнюдь не посторонними. Я отец Егора. Я отдам все блага за благополучие сына. А вы... «Что вы отдадите?» Вопрос завис над головой гигантским цунами. Валерий Филиппович Воронцов не из тех, кто идет на компромисс и соглашается на полумеры. Он щедр и безжалостен одновременно и ждет от меня самого исчерпывающего ответа, сразу и прямо, без задержек. «Я отдам очень многое», отвечаю тихо, слова звучат между нами хриплом эхо. «И уже тогда знаю», что этого недостаточно, что я выбрала неправильные слова, недостаточные. Воронцов запрокидывает голову, разглядывая потолок. Его пальцы на подлокотниках кресла напрягаются, выдавая внутреннюю реакцию. «Удачи на директорате!» Этими словами он обозначает, что аудиенция окончена. Увы, Валерий Филиппович Воронцов мне не поверил. «Утро директората», кажется самым медленным в истории человечества. Презентация в одиннадцать, а часы застыли на десяти утра и отказываются отсчитывать время. Нет ничего хуже ожидания, и мы с Егором маемся пустой суетой. Ты помнишь всех членов директората в лицо? Да, помню. И выучила их биографии. Список предварительных вопросов распечатала? Да, вместе с ответами. Все будет хорошо, Аль. Я знаю, это ты волнуешься, а не я. Вот. Протягиваю ему финансовый план. Посмотри на циферки, это тебя успокоит. Усмехнувшись, Егор придвигается ближе. А ты типа не волнуешься? Нисколько. Врешь. Вру. Умираю от волнения. А вот так лучше? Чмокает меня в кончик носа. Теплая ладонь ложится на шею, щекочет, ласкает. «Настолько лучше, что расхотелось идти на директорат», — Егор согласно хмыкает. «Он волнуется сильнее меня. Не потому, что не доверяет, а по другой, очень для него характерной причине — из-за потребности меня защитить. Когда я рассказала о разговоре с его отцом, Егор усмехнулся и велел не слушать старого ворчуна, но при этом напрягся. А вчера секретарь прислала список предварительных вопросов длиной в полторы страницы» и, судя по их содержанию, восторга наше предложение не вызвало. «Аль, если ты не хочешь делать презентацию, то скажи «ладно». Не хочу, чтобы ты нервничала. Я сам выступлю, пусть вгрызаются в меня. Могли бы быть и помягче, все-таки это первый этап. Не волнуйся, я справлюсь. Если отступлю сейчас, то вернуться не смогу». Егор вымуштровал меня так, что разбуди посреди ночи, и я выплюну три страницы бизнес-плана с объяснениями. Знаю предысторию каждой цифры. Пусть меня разгромят в пух и прах, зато попробую. Егор трет ладонью шею и качает головой. — Я дурак, Аль. Конечно, ты справишься. Просто... Мне приятно, когда я тебе нужен. Понимаешь? Думаешь, я без тебя справлюсь? Шутишь? да и потом, не в презентации дела и не в журнале тоже. Ты мне просто нужен, сам по себе, без всякого остального. Эти слова вырываются сами по себе. Хочется, чтобы и Егор расслабился, не волновался за меня. Вот и вырвалось. Егор замирает, даже смущается. Он не из тех, кто падок на и слова, да и сам ими не злоупотребляет. Он человек поступков, экстравагантных и больших. Мы вместе, и в этой фразе вся нужная мне семантика. Нужен? Проверяет тихо. Очень. Ты будешь рядом? Разве может быть по-другому? Не знаю. Наверное. Не может. И уже не будет. Егор стоит за моей спиной, и тепло его слов, его обещания накрывают мои плечи шалью. Внезапно В памяти возникают слова его отца, складываются кусочки головоломки. У нас несколько бизнесов, которыми управляют члены семьи. Это семейный бизнес. Так было, есть и останется. Как Егор к вам относится, я знаю, а вот насчет ваших чувств у меня имеются вопросы. Семейный бизнес. Получается, что Егор привел меня в семью и с первой встречи обозначил серьезность наших отношений. Именно на это намекал его отец, и неудивительно, что в таком контексте моя неспособность выразить чувства к его сыну выглядела подозрительно. — До тебя только что дошло? Егор словно читает мои мысли. — Да. Я дура? — Ну, бывает. Ты привел меня в издательство и с первого дня делал все, чтобы я осталась. Но при этом... Думал, что я влюблена в Никиту. — Да, думал. И еще в школе я зарекся вмешиваться в твою жизнь. Ты была так одержима Королевым, что не стала бы даже слушать о моих чувствах. Да и я был... Никаким. Но на благотворительном вечере ты показалась совсем другой. Я надеялся, что твоя влюбленность в королеву пройдет. По дороге домой я вспомнил про журнал. Его уже решили закрыть, но я подумал. А что, если... В любом случае, я бы нашел для тебя место в редакции, потому что это твое дело. Я старался не вмешивать в это свои чувства. Ты должна была сама сделать выбор ради себя, а не ради меня. Но я очень надеялся, что ты останешься со мной. Так и сказал отцу. Егор придвигается ближе, массируя ладонями мои плечи. Я запрокидываю голову, и он пробегает кончиками пальцев по моим волосам, безнадежно портит строгую прическу. Но так даже лучше. В такой позе нас застает Нина Александровна. Члены директората закончили с предыдущей презентацией и готовы принять нас на 15 минут раньше назначенного времени. Счастье состоит из мелочей, и каждая из них может стать основой успеха журнала. Тораторию я, и Егор поворачивает ладонь, сигналя, чтобы сбавила темп. Что делает потребителей счастливыми? Включаю слайд с данными опроса. Приятные мелочи, внимание близких людей и ощущение собственной значимости. Кому-то нужны яркие ощущения, кому-то комфорт и спокойствие. В этом секрет журнала, который обеспечит каждому индивидуальный поиск своего счастья. Я ловлю одобряющий кивок Егора и сканирую взглядом директорат. Бесстрастные, скучающие лица – Заинтересованные тоже есть, но из одиннадцати членов директората их всего два. Валерий Филиппович сидит во главе стола, перед ним нет ни планшета, ни бумаг. Хороший знак или нет? Презентация настолько запомнилась, что заметки не понадобятся или дело труба. Аристотель сказал, что счастье – это действие. Каждый месяц журнал предложит читателям предпринять ряд шагов в поисках собственного счастья. На сайте читатели создадут индивидуальную программу и станут следить за своим прогрессом. Они смогут загрузить приложение для телефона или планшета и получать напоминания в течение дня. На вебинарах психологи ответят на вопросы читателей в прямом эфире. Любой сможет стать агентом журнала, не просто журнала, а практического руководства к счастью. Считается, что счастье – это реальность, поделенная на ожидания. Многие советуют снизить ожидания, но я с этим не согласна. Только позитивные изменения, происходящие в твоей жизни, подарят самое глубокое удовлетворение. На этом заканчивается эмоциональная часть презентации, и я ныряю в привычную вариво цифр. Привычная благодаря Егору. Потребительский рынок безграничен, ведь счастья не может быть слишком много. Но для того, чтобы реализовать возможности, нужен правильный подход когда я заканчиваю, в голове все еще звенят слова, сказанные, а особенно те, которые я забыла или которые могла бы сказать лучше, четче, красивее. Валерий Филиппович сидит, сложив руки на столе, походит скорее на скульптуру, чем на человека, готового к оживленному обсуждению доклада. «Благодарю вас», — говорит вежливо, — «по сравнению с моей страстной презентацией, его слова кажутся вылепленными из снега, чувствуется, что вам очень близка эта тема. Угол его рта чуть дергается не в улыбке, а в насмешке, которая кажется мне неприязненной. Наверняка Воронцов вспомнил о том, как исчезло мое красноречие, когда он спросил о Егоре. «Вам присылали предварительные вопросы, начнем с них», — предлагает исполнительный директор. Вопросы задают по очереди, в основном технические и финансовые, индивидуальный подход к клиентам, Это похвально, но очень дорого и рискованно. Затраты на штат психологов не окупятся, подписка не покроет их услуги, даже если бесплатной будет только первая консультация. Стоимость подписки завышена. Мы с Егором отвечаем, спорим, соглашаемся, берем на заметку. Много критики, полезной и не очень. Не имея корпоративного опыта, я втайне радуюсь, что нас сразу не выгнали за дверь. Раз задают вопросы, значит, исход может быть положительным. Однако, когда мы заканчиваем с вопросами, Воронцов поворачивается к до этому молчавшему мужчине, худому, с бледными губами и блестящими залысинами. Я познаю его как Павла Воинова, независимого консультанта, неизвестного специалиста в сфере финансов. Другими словами, банкира. Вы, Павел Кириллович, все молчите. На вас это не похоже говорит Воронцов, в его голосе намек на близкое знакомство, а может и дружбу с консультантом. — Да я слушаю, слушаю, — ворчит тот, — но становится все труднее скрывать мое равнодушие к этому предложению. За столом раздаются смешки. Валерий Филиппович бросает в меня взгляд, острый как дротик. Я никак не реагирую на услышанное, жду пояснений. — Дело ваше, Павел Кириллович, Если не хотите сказать свое мнение сейчас, можете подождать закрытой части заседания, предлагает Воронцов, тем самым бросая вызов Ваинову, хочет, чтобы тот высказался. До этого критика была вежливой и конструктивной, и мы с Егором успешно прошли это испытание. «Мое мнение не изменится от того, выскажу я его при всех или потом», – Ваинов выркает. Затраты бьют все рекорды в плохом смысле. Для такого журнала это обосновано, но добиться окупаемости за два года... Не смешите меня. Предположим, дальнейшие прогнозы правильные, и у журнала будет своя ниша. Но зачем делать титанические усилия, когда можно вложить деньги во что-то более надежное? Тема какая-то... Воинах щелкает пальцами в попытке поймать слово. Мутная. Если хотите знать мое мнение то это полная тупта. Кого привлечет ваш журнал? Просветленных хиппи и скучающих домохозяек? Если мы получим разрешение директората, то проведем опросы и предоставим вам полную характеристику целевой аудитории. Тогда и сможем... Ваина машет рукой. Слышал я все это. Перебивает и демонстративно поворачивается к Егору. Пока они разбираются с финансовыми вопросами, я очень стараюсь не злиться. Его замечания насчет окупаемости правильно, но мутная тема, туфта, его жена бы с этим не согласилась, та самая жена, которая рыдала в туалете на благотворительном вечере, потому что ее верный и любящий муж посадил любовницу за соседний стол, в присутствии друзей и знакомых, в числе которых, возможно, были и Воронцовы. В сети много фотографий знаменитой четы воиновых, и Тамара счастливой, увы, не выглядит. Получив от Егора ответы, Ваинов снова поворачивается к собравшимся. «Мое мнение вы услышали. Даже если через пару лет из журнала получится что-то дельное, зачем вам эта головная боль? Слишком много затрат на персонал, на рекламу и на сетевую часть журнала, вебинары, видеозаписи. Вы будете платить третисортным актеришкам, чтобы они медитировали в Индии и присылали оттуда репортажи?» Ваинов презрительно фыркает. «Нет», — вырывается у меня. «Зачем же третисортным? Я собиралась предложить эту роль вашей жене». Как только договариваю, тут же проклинаю себя последними словами. Директорат не место для личных выпадов, однако, раз слова вырвались, придется держать лицо. «Моей жене? Как? Какой?» Воинов хмурится от неожиданности и не знает, что сказать. «Какой?» «Это ж сколько у него жен?» «Тамаре». Отчество я не помню, но ими пришлось кстати, как и нотка иронии в голосе. Павел Кириллович Воинов выглядит полностью готовым к сердечному приступу, и тогда в ситуацию вмешивается Воронцов. Бросив на меня очередной острый взгляд, он говорит, «Павел Кириллович, мы вас услышали. Еще будут вопросы? Если нет, об остальном поговорим на закрытой части заседания». Вопросов больше нет, и нас с Егором выпускают на волю. «Ты молодец, Аль! Молодчина! Отец вызовет меня после заседания и скажет результат, но в любом случае ты молодец. Егор хвалит меня всю дорогу до кабинета, но когда мы остаемся наедине, с его лица спадает маска, и он хохочет, держась за живот». «Жене? Его жене? Ты собиралась предложить Тамаре Ваиновой работать на журнал?» «Нет, не собиралась». «Но теперь придется, раз уж вырвалась. «Ничего себе вырвалось!» Я чуть не заплакал от смеха. «Ваинов — еще тот жук, но в финансах он гений, и замечания сделал правильные. А Тамара — очень консервативная женщина. Не волнуйся, я найду способ объяснить Ваинову, что ты пошутила. Они с отцом старые приятели, так что разберемся». «Подожди, у тебя есть телефон Тамары?» «Ты серьезно?» «Да». «Хорошо, я узнаю у матери». «Аль, я понимаю, что тебе хочется выиграть Воинова, но поверь, это дохлый номер. Тамара – светская львица, городская элита. Она не занимается такими делами. Год назад наш канал пытался выбить в нее интервью, так она отказалась на отрез. Даже знакомство с нашей семьей не помогло. Да и зачем тебе это?» «Если Тамара станет нашим спонсором и поможет запустить журнал», Это будет гарантированный успех. «Наверняка, но». «Тогда можно я попробую?» «Разумеется, сначала попрошу ее подписать соглашение о неразглашении». «Если хочешь». Пожав плечами, Егор печатает сообщение матери. Пользуясь моментом, я тоже включаю телефон, и на экране светится значок сообщения с незнакомого номера. Я включаю и слышу голос Никиты. «Аля, я в центре, недалеко от тебя». Пообедаем вместе, жду твоего звонка. Я нажимаю кнопку громкой связи и снова проигрываю запись, смотрю на Егора. И еще недавно он заискрился бы от гнева и нашел способ со мной поругаться. Он и сейчас напрягается, но берет себя в руки, насмешливо кивнув на телефон, спрашивает: мне свернуть ему шею или сама справишься? Проигнорируя его в этот раз. Если он снова появится, то свернешь. Жду с нетерпением. Больше мы о Никите не говорим, как, впрочем, и о директорате. Пока обедаем, мы отвлекаемся, хотя Егор и поглядывает на телефон. Когда, наконец, приходит сообщение от его отца, он долго о чем-то думает, а потом поднимает на меня серьезный взгляд. Сердце делает тревожный кульбит. «Отказали?» — шепчу хрипло. «Мы с Егором нарочно не обсуждали, что случится в случае отказа. «Понятно, что мы повторим попытку, но мы надеялись на успех». Отец просит зайти. «Я подожду в твоем кабинете». «Он зовет нас обоих. Но если не хочешь, очень хочу». «Я мазохистка. Снова хочу в строгий, неброский кабинет к мужчине, который не верит в мои чувства к Егору, который бросает в меня лезвие взглядом. Пусть бросит еще одно» когда запретит тратить время и деньги на разработку идеи журнала. Валерий Филиппович Воронцов сидел за столом в своей излюбленной позе и не расслабился даже в присутствии сына. При этом словно возвышается над нами и давит взглядом. Егор наверняка тоже это замечает, потому что говорит. «Просто скажи да или нет, не надо нас пытать», — усмехается. «Цифры неплохие» но тема сложная. Воронцов переводит взгляд на меня, дает мне возможность опротестовать его заявление, но я молчу. «И запросы у вас королевские. Четыре месяца на опросы и подготовку. Даю вам два месяца и две трети запрашиваемой суммы. Начните с того, что определитесь с редактором, остальной персонал переведем из других журналов. Отчитывайтесь мне лично каждую пятницу. Справитесь» запустим журнал. Вроде слышу его слова, понимаю, но до конца не могу поверить, что разрешение получено. Аля, пару замечаний вам лично. Неплохо для первого раза, но в дальнейшем постарайтесь обойтись без театральных эффектов и без блефа. Я не блефую, простите. Сказать нечего, Воронцов прав, блеф и есть блеф. Разве вы заручились согласием Тамары Ваиновой, Отец Егора приподнимает бровь. «Нет. У вас есть основания верить, что она согласится сотрудничать с журналом? Вы против того, чтобы я к ней обратилась?» «Обращайтесь хоть к папе Римскому, да и он скорее согласится, чем Тамара». «А если она согласится?» Валерий Филиппович Воронцов смотрит на меня с почти отеческой ухмылкой. Тогда следующая презентация на директорате — обещает быть весьма интересной», — говорит он, обозначая, что не прочь позлить давнего приятеля. Егор остается обсуждать с отцом финансовые вопросы, а я возвращаюсь в кабинет. От пережитого волнения подрагивают колени, но руки уже тянутся к монитору. «У нас катастрофически мало времени, надо работать. Перед звонком Тамари Ваиновой я нервничаю сильнее, чем перед директоратом. Как объяснишь ей, что однажды мы познакомились в туалете, и что сегодня я нагло использовала этот факт, чтобы уязвить ее мужа? Я начинаю издалека, но Тамара меня перебивает. Я только что узнала от мужа при интересную новость. Оказывается, я лечу в Индию медитировать в компании хиппи. Мои извинения она отметает сразу, как и попытки напомнить ей, кто я такая. «Аля, я прекрасно знаю, кто вы». После нашего необычного знакомства я проследила за вами. Вы сидели за столом с Егором, а пришли на вечер с Никитой Королевым. Мы с Воронцовыми давние знакомые, так что я все о вас разузнала. Я рада, что вы с Егором встречаетесь. Ну а теперь рассказывайте, когда я лечу в Индию и зачем. Мне очень неудобно, еще раз прошу прощения. Я никому не рассказывала о нашем знакомстве и никогда не расскажу. И вы... «Не летите ни в какую Индию». «Да ладно вам. Меня много куда посылали, но в Индию никогда», — смеется Тамара. «Кстати, ваши советы мне очень помогли. Иногда случайные встречи полезнее давней дружбы». Я удивилась, когда увидела имя вашего мужа в списке членов директората. А потом он вас разозлил. «Нет, что вы. Он задал правильные вопросы и критиковал по делу, но я сказала, что собираюсь предложить вам сотрудничество. Учтите, я не любительница интервью и отношения с мужем не обсуждаю и вообще не люблю журналистов. Уж кем-кем, а журналистом меня не назовешь. Прошу вас, уделите мне немного времени, и я расскажу вам о проекте. Тамара Воинова сомневается. Я слышу это в шуршащей тишине, в ее неуверенных вздохах. Скажите, Аля... Это досадит моему мужу?» Спрашивает она наконец. «Боюсь, что так. Сильно досадит?» «Да». «Тогда я в деле». Татьяна Степановна, редактор «Красоты и дома», знала о грядущем увольнении. Она не входила в число посвященных в наши планы, но, несомненно, догадывалась, что речь идет о новом проекте. Егор попросил ее рассказать мне о работе «Красоты и дома» и обучить основам. Я чувствовала себя неловко, но редактор держалась достоинству и ни разу не попыталась выведать тайны моих отношений с начальством. Она опытный редактор и приятный человек, но в красоту и дом уже несколько лет не вкладывали средств отсюда и последствия. Посмотри, как она тебе! Отец не станет возражать, если дадим ей испытательный срок. Предупредил Егор. Я волновалась перед встречей. Татьяна Степановна эксперт, а я влезла в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Редактор «Красоты и дома» могла раздавить меня одним презрительным взглядом, но она приветливо улыбнулась и начала с самых неожиданных слов. «Вы молодец, Аля, отлично держитесь и на Егора Валерьевича хорошо влияете». «Спасибо, но я пока что нигде не держусь». «На вашем месте», Многие женщины вели бы себя с превосходством и вызывающе. Егор Валерьевич — единственный сын Воронцова, завидный жених. И от вас ожидали совсем другого поведения. Думали, что я задеру нос?» Татьяна Степановна кивает, в ее улыбке нет ничего, кроме искренности. «Вы работаете целыми днями. Проект конфиденциальный, но люди видят, как и вы стараетесь, и надеются, что вы благо издательства». «Я бы хотела поговорить с вами на чистоту, без обиняков. В июле закончится мой контракт, а журнал прикроют. Я слышала, что вы развиваете новую тему, и желаю вам удачи. Не удивлюсь, если Воронцовы захотят нанять нового редактора, и вы с ними согласитесь. Свежая кровь — свежие идеи. Но если появится шанс работать над новым проектом, я буду очень рада». Она говорит приветливо, не заискивая. Ее спокойная уверенность подкупает. Опыта таких ситуаций у меня нет, поэтому остается полагаться только на интуицию. Что делает вас счастливой? Наверное, это странный вопрос, особенно если учитывать, что Татьяна Степановна не знает тему нового журнала, но она не смущается. «Внуки?» — отвечает без промедлений. Что ж, отличная тема для одного из выпусков. Редактор вопросительно поднимает брови, и я поясняю. «Я дам вам шанс, если вы сделаете то же самое для меня. Егор Валерьевич и его отец позволяют мне разработать идею нового журнала. Я стараюсь изо всех сил, но журналу понадобится опытный редактор. У меня много планов, особенно насчет сайта в интернете, и я хотела бы вести свою колонку. На этих словах я краснею и по привычке опускаю взгляд» но выбор сделан, и теперь поздно прятаться от того, что является неотъемлемой частью меня. Вам следует знать, что у меня есть некоторые сложности с чтением и письмом, дислексия. Она кивает, не впервые услышав этот термин, а потом пожимает плечами. Тогда и вам следует знать, что у меня глаукома. В последние годы зрение ухудшилось, и от этого появились некоторые ограничения. Я успела привыкнуть к тому, что подстраиваются только под меня, и такой поворот разговора застает меня врасплох. «Я предпочитаю читать тексты на бумаге, крупным шрифтом, а с компьютером работаю как можно меньше», поясняет редактор. «А я? Я бы хотела заниматься сайтом журнала, вебинарами и видеорепортажами. Мы смотрим друг на друга и вдруг начинаем смеяться. Слишком подходящими кажутся наши предпочтения. Похоже, «Разделение наших обязанностей пройдет намного легче, чем у Эмиля с Егором Валерьевичем». Татьяна выразительно поднимает брови, намекая, что в отношениях тандема завтрашнего финансиста все далеко не так просто, как Егор позволил мне верить. Так и началось. Было бы гнусной ложью сказать, что между нами с Татьяной все сложилось легко и просто. Журнал мой, понимаете? Я родная мать, а Татьяна приемная. И мы, сосуществуем, вместе заботимся о нашем детище, но при этом она разбирается во всем в разы лучше меня. И только понимание этого заставляет меня отдать Татьяне бразды правления. Мудрая женщина, она осознала мою роль в издательстве намного раньше меня самой, поэтому отнеслась ко мне с завидным терпением. Именно она выбрала лучших фотографов и фрилансеров, определила тираж первого номера и расстановку материалов. Именно она спорила со мной о ключевых темах, но при этом ни разу не отвернулась от моих идей, какими бы проигрышными они впоследствии не оказались. Журнал был и остался моим детищем, но Татьяна Степановна придала идее первого номера профессиональное исполнение и внесла свою лепту. Только почувствовав, что редактор прониклась темой журнала, я научилась по-настоящему ей доверять. Особенно После директората, когда она сражалась за наши решения так же страстно, как и я, но при этом намного более умело. Именно благодаря Татьяне мы уложились в установленный Воронцовым срок, справились с директоратом без тяжелых увечий и подготовились к выходу первого номера и презентации журнала. Нас не остановило даже ворчание Павла Ваинова, крайне недовольного участием жены в проекции. Тамара согласилась выслушать меня исключительно с целью досадить мужу, но, узнав о задумке, принялась за дело с интересом, даже собиралась разрезать красную ленточку на публичной презентации журнала. Но сначала нам предстояло объявить новость сотрудникам издательского дома, с нетерпением, ожидавшим известий о новом журнале для женщин. Это своего рода репетиция перед официальной презентацией. «У нас есть актовый зал для таких мероприятий», — сказал Егор. «Все сотрудники туда, конечно, не вместятся, но из него ведется трансляция в другие подразделения бизнеса, а позже запись можно посмотреть по внутреннему телеканалу. Отец скажет несколько слов, а потом...» Егор пристально смотрит на меня, знает, что я не люблю выступать на сцене и помнит, как я дергалась на фуршете, поэтому, как и всегда, готов перекроить мир под мои мерки». Если я ответственная за журнал, значит, ответственность на мне. Аль, твоя логика восхитительна. Я не в восторге от того, что придется лезть на сцену и что на меня будут смотреть. Ладони в момент заледенели, но я потираю их друг от друга и неумело продолжаю. Но раз я заварила эту кашу, то ответственность за презентацию на мне. Если хочешь, то на тебе. Что значит, если я хочу? Это значит, что ты делаешь только то, что хочешь. Остальное сделаю я. Ты будешь делать все, что мне не нравится? Да. У меня дома куча грязной посуды. Вчера вечером не хотелось мыть. В разумных пределах, смеется Егор. Не хочешь выступать? Мы с Татьяной и Тамарой все сделаем сами. Хочешь выступить, но боишься? Мы запишем тебя на видео и покажем всем. Видео? А я что буду делать в это время? Сидеть в зале и смотреть на себя на большом экране? Нет уж, уволь. Тогда выступай сама, а я буду рядом. Будешь держать меня за руку? Если понадобится, то буду. Не волнуйся, тебе помогут профессионалы. И тогда Егор знакомит меня с Эммой. Красивая, активная и полная энергии. Она словно носит в себе двойной запас батареек и кучу обещаний о том, как ее опыт в области пиара раскрутит меня во всех непонятных и странных значениях этого слова. Энергичная и, несомненно, компетентная Эмма щебечет без устали, и главной темой ее разговора становится Егор. «Как же я рада работать с Егором Валерьевичем! Знаете, что он сказал?» «Я вам доверяю сделать так, чтобы Аля ни о чем не волновалась. Освещение, текст, имидж. Сделайте все, как она захочет. Он такой внимательный и все замечает. Я работаю в издательстве всего год, но он запомнил, что я организовала фуршет для завтрашнего финансиста. Так приятно, когда тебе доверяют, особенно такой человек, как Егор Валерьевич. Он хотя и молодой, но достиг очень многого и еще... Давайте перейдем к делу». Тороплю я, пока пиарщица не захлебнулась восторгом в адрес моего мужчины. Да, конечно, Егор Валерьевич так и сказал, что вы быстро во всем разберетесь. И эта презентация только для сотрудников, но если она пройдет успешно, то мы используем фрагменты записи для сайта журнала. Внутренний пиар очень важен, Егор Валерьевич всегда очень внимателен к сотрудникам. Я бы хотела увидеть актовый зал, моим голосом, «Можно охлаждать напитки». «Да, конечно. Я отведу вас прямо сейчас. Я прочла вашу речь и внесла некоторые изменения». Эмма протягивает мне распечатку презентации. «Теперь она соответствует... Теперь она соответствует нашим корпоративным стандартам. Вы начнете с того, что поблагодарите красоту и дом. Оставьте это Валерию Филипповичу. Благодарить должен он. Я расскажу только про новый журнал». «Но тогда...» только про журнал. Но Егор Валерьевич всегда так замечательно выступает, и я подумала, что вы захотите последовать его примеру. Мы заходим в актовый зал, и я осматриваю сцену. Но Эмма продолжает щебетать. Егор Валерьевич работал с профессионалом, чтобы стать прекрасным оратором. На такие мероприятия он всегда надевает костюм и произносит торжественную речь. Он же будущий глава бизнеса, и он очень достойный. Я женщина спокойная, не особо ревнивая, но... Я немного ревную. Ладно, более чем немного. Или даже... Никогда раньше я не знала такой удушающей ревности от того, что другие женщины смеют смотреть на Егора, восхищаться им и... Интересно, что скажут корпоративные правила, если я вцеплюсь в ее красивое восторженное лицо? Эмма. Я поворачиваюсь к пиарщице, и она вздрагивает от резкости моего тона. «Я надену темно-зеленое платье. С этим проблем не будет». Мы собирались повесить на сцене плакат с логотипом журнала, а на нем фиолетовая полоса. Неужели удалось отвлечь ее от любимой темы? Целых два предложения без имени Егор. Как только мы заканчиваем, я захожу в кабинет к Егору. «Спасибо за Эмму!» говорю едко, но он не чувствует подвоха. Она помогла, да? Будь с ней откровенна, и она все сделает на твой вкус. Поставит тебя так, чтобы камеры не надоедали, и чтобы фон был правильным. Надо отрепетировать презентацию, чтобы ты привыкла к микрофону. Если захочешь, можно заранее записать клипы для телеканала. Только скажи ей все как есть. Она хорошая девушка. Очень хорошая. Услышав скрип моих последних слов, Егор хмурится. «Что не так, Аль?» «Все так. Эмма очень хорошая, и она тебя очень уважает. Радуйся, ты ее кумир». «Аль, ты что, ревнуешь, что ли?» Егор смотрит на меня так, словно я заподозрила его в убийстве. «Нет, конечно», — фыркаю. «Эмма очень хорошая». Он приподнимает брови, улыбается. Моя ревность его забавляет. «Нет, не очень». Вообще нехорошая, одна из самых бездарных сотрудниц, и уродливая тоже, просто устрашающая. Смотреть на нее не могу, меня тошнит. Его голос прерывается от смеха, поднявшись, он сгребает меня в охапку и чмокает в ухо. Вот и правильно, вот и поревнуй меня, как следует за все темные школьные годы. Не такие уж и темные, ты освещал себе путь световым мечом. Показав Егору язык, я высвобождаюсь из его объятий, и два серьезных профессионала возвращаются к работе. Утро перед выступлением кажется совсем обычным, если не считать волнения внутри. Вечером на официальной презентации будет много гостей, но почему-то именно выступления перед сотрудниками издательского дома волнуют меня больше всего. Может быть, потому что, придумав журнал, я несу ответственность перед этими людьми И в зале увижу их лица, почувствую их реакцию. Я оборваш, Аля Гончарова, фантазер-фрилансер. Егор сказал, что как только журнал запустит, он станет моим официально, но я не спешу. Скорее, наоборот, второго такого разговора с Валерием Филипповичем мне не нужно. Эмма, как бы она меня не раздражала, действительно специалист своего дела. Она научила меня не бояться камеры и не злоупотреблять мимикой и жестами. Мы отполировали речь, написанную согласно корпоративным правилам, и отсняли несколько клипов. На них я неузнаваемая, бесконечно далеко от прошлой Али и даже от той отполированной красотки, которая пришла на вечер встречи с целью поразить одноклассников» хотя и сейчас я выгляжу безупречно, красивое платье, туфли на каблуках, идеальная прическа. Я волнуюсь неимоверно, неописуемо, будто мне предстоит играть роль, давно принадлежащую другому актеру. Сижу наряженной и испуганной куклы в кабинете Егора и отсчитываю часы до начала. «Посмотри, со мной все нормально?» «Аль, ты в пятый раз меня об этом спрашиваешь?» Егор не собирается выступать, поэтому сидит, как обычно, в джинсах и футболке с торчащим воротничком. Он сосредоточенно что-то читает и ругается, когда я отвлекаю его и нервничаю по поводу выступления. «Посмотри, пожалуйста». «Все с тобой в порядке. Ты даже не повернулся». «Мне не надо на тебя смотреть, чтобы знать, что ты самая красивая», — бурчит, не отрываясь от документа. «Ты всегда была самой красивой и всегда будешь». «Ты врешь», — «Но делаешь это замечательно, поэтому я тебя прощаю». «Считай, что я выдохнул от облегчения». Сохранив документ, Егор поворачивается ко мне. «Аль, сними очки и отложи бумаги. Вот так. А теперь встань и пройдись по кабинету. Как ты можешь ходить в таких туфлях? Я не знаю, но все равно пройдись». «Вот видишь, я проверил и теперь подтверждаю. Ты точно самая красивая. Продолжай». «Что продолжать?» «Ври подробнее, не забудь сказать, что я еще и самая умная». «Конечно, умная, но, Аль, для меня ты всегда такая, и тебе не надо стараться». «Не волнуйся, Аль, отвлекись и займись чем-нибудь. Я бы тебя отвлек, но все варианты, которые приходят в голову, испортят тебе прическу, и не только». Хитро подмигивает. «Я возвращаюсь к себе в кабинет». Сбегаю от Егора, потому что портить прическу и макияж перед таким выступлением не хочется. Или, наоборот, хочется. Я волнуюсь не просто так. Что-то кажется неправильным, но я не знаю что. Подхожу к столу, к моему рабочему столу, в моем кабинете. Провожу ладонью по глянцевой обложке первого номера журнала. Счастье сейчас. Первая «С» одна на два слова – Вокруг красивое плетение. В школе я не раз писала «сейчас», как слышала. А теперь, через час я расскажу сотрудникам о новом журнале, в котором у меня будет своя колонка. В начале первого номера «Приветствие от меня», в котором я рассказываю о задумке, о сайте и о будущих заметках о Барвашке. Их мы запустим чуть позже. Рядом с текстом «Моя фотография» красивая, глянцевая, корпоративно-правильная. Я, Аля Гончарова, идеальная снаружи и счастливая внутри. Спускаюсь в актовый зал, уже давно готовый к собранию, поднимаюсь на сцену, прохожусь по ней, покачиваю бедрами, как... как Изабелла. Когда-то я мечтала стать Изабеллой Лариной, но сейчас, как никогда, не хочется стряхнуть с себя эту мечту. Проверив время, Я спешу на улицу. До выступления сорок минут. На таких каблуках не побегаешь, но я стараюсь. Ковыляю, привлекая насмешки прохожих, но мне все равно. С трудом нахожу магазин одежды и покупаю джинсы с бахромой внизу. Других не имеется. И кофточку попроще. Магазина обуви нигде нет, а до собрания осталось всего пятнадцать минут. Переодевшись, я закалываю волосы и спешу обратно. Смыть макияж времени нет. Я Барвашка с пятизвездочным макияжем, но в этом что-то есть. Что-то превосходное. Связь между ипостасьями. Вхожу в зал за пять минут до начала. Вроде все хорошо, но туфли выглядят нелепо, совсем не вяжутся с новым образом. Иду прямиком в первый ряд и, сев рядом с Егором, снимаю туфли и заталкиваю их под стул. Так и сижу босиком. Позеленевшая Эмма... Готовится потерять сознание, но я не чувствую ничего, кроме неуместного злорадства и спокойствия. Егор окидывает меня довольным взглядом. Объяснять ничего не надо, он и так все понял. «Где-то у входа в здание валяется огромная тыква?» — спрашивает тихо. «Да, запряженная мышами. Наряд золушки исчез, пришлось переодеться». «На обувь времени не хватило?» — он улыбается. Чему-то очень радуется, всезнайка. Увы, ходули никак не подходят. Могу одолжить носки. Ага, давай сейчас перед камерами сними ботинки и отдай мне носки. Этого Эмма не переживет. Ах да, Эмма, хорошая девушка Эмма. Не станем ее расстраивать. Твой внешний вид для нее и так большой шок. Егор сочувственно вздыхает и тут же получает от меня локтем в бок зал полон, люди шушукаются, обсуждают нас с Егором. Это еще что? Скоро они заметят, что я басая. Валерий Филиппович выходит на сцену и в очередной раз доказывает, что он прекрасный и опытный оратор. О судьбе красоты и дома объявили заранее. Многие сотрудники найдут работу в новом журнале, или других частях бизнеса, поэтому эта часть выступления новостью не является. После этого Валерий Филиппович смотрит в первый ряд туда, где я прячу босые стопы под бахромой джинсов. Камеры поворачиваются следом, и Егор незаметно сжимает мою руку. «Здесь только я», говорит тихо, «смотри только на меня. Как будто мне хочется смотреть на кого-то другого». Я выхожу на сцену, сверкаю босыми пятками. Валерий Филиппович замечает это и застывает на месте. Убедившись, что не ошибся, он бросает взгляд на сына и спускается со сцены. Как и обещала Эмми, я начинаю написанную ею речь, но потом сбиваюсь, схожу с рельсов, потому что слова идут не от души. И тогда я просто рассказываю о журнале, о сайте, о поисках мечты. Завожусь так, что расхаживаю по сцене, Нервирую оператора, жестикулирую, даже встаю на цыпочки. Другими словами, делаю все то, от чего меня тщательно и, как оказалось, безуспешно отучала Эмма. За спиной меняются слайды, она чудом умудряется выбрать подходящие для моей импровизации. Когда я заканчиваю, мой взгляд сразу обращается к Егору — Он улыбается так широко, что все остальное становится неважно. Аплодисменты громкие, но мне не с чем сравнивать, поэтому просто передаю слово Татьяне Степановне, редактору. «Ничего, если я останусь в обуви!» Не теряется она, и под громкий смех собравшихся я спускаюсь в зал. Егор сжимает мою руку. «Все решили, что я странная?» Спрашиваю шепотом. «Несомненно!» «Мог бы и соврать!» Ему меня убьет? Я ей не позволю. Аль, послушай, сегодня вечером останешься у меня? Ну, останусь. А что такое? Ты сейчас очень эффектно пританцовывала на сцене. Я не... Поверь мне, еще как пританцовывала. На цыпочках и по всей сцене. И еще руками размахивала. Оператор вспотел от волнения. А мне очень понравилось. Потанцуешь так для меня? Только без одежды. Егор Воронцов хорошенько ткнула его в бок, чтобы не хулиганю и не мешал слушать редактора, редактора моего журнала. Эмме не удается ко мне подобраться, потому что меня окружает толпа, настолько плотная и безразмерная, что выбраться не представляется возможным. Все говорят одновременно, задают вопросы, делятся впечатлениями». Спасаюсь я только благодаря Егору, который вытаскивает меня на свободу ловкой рукой и начальственным приказом. Дальше вмешивается начальница Эммы, она уводит нас в зал заседаний, где ждет Валерий Воронцов. Я еле успеваю прихватить туфли и поблагодарить страдальца оператора. «Валерий Филиппович, клипы будут у вас через пару часов, и тогда мы примем решение, но мне кажется, что это именно то, что нужно», — говорит начальница Эммы. Очень свежо и непосредственно. Это сразу привлечет внимание. Выложим клипы в сеть, пусть разойдутся. Это отличается от нашего обычного подхода, но журнал новый и особенный. Стоит рискнуть. Аля, вы молодец. Держались очень естественно. Это не совсем то, что вы с Эммой готовили, но если бы мы знали, как получится, не стали бы вмешиваться. Через пару часов мы собираемся, чтобы посмотреть запись, и ничего особенного я не вижу. Я босая, я басая, с горящим взглядом истекаю эмоциями на фоне логотипа журнала. Говорю связно, искренне, но ничего необычного. «Я же говорил», — шепчет Егор, — «ты сказочница». Его отец смотрит на нас и молчит, будто ждет от меня чего-то, правильных слов или действий, но я не в силах разгадать секреты великого магната. Если вы хотите использовать эти клипы, я не возражаю. Говорю неуверенно. Валерий Филиппович машет рукой, позволяя нам делать все, что угодно, и уходит. Не обращая внимания на старого ворчуна, усмехается Егор, заметив мой встревоженный взгляд. А дальше мир взрывается. Начальница Эммы опытный профессионал, оказывается права. Клипы моего выступления имеют такой успех, что звенит в ушах не только на официальной презентации, но и после в сети. Я не успеваю следить за комментариями и заголовками, но некоторые находят меня сами, их нельзя не заметить. Босоногое счастье глянцевой империи, маленькая счастливая женщина империи Воронцова, самая большая тайна Воронцовых. Про журнал тоже пишут, но я интересую прессу намного больше, чем глянец. Они гадают, насколько серьезна наша связь с Егором и почему я, не будучи редактором, делаю презентацию журнала. Меня окружают маркетологи, специалисты по пиару. Что-то говорят, говорят, говорят. Кто-то крутит мои клипы, кто-то вслух читает комментарии в сети. Несомненно, империя Воронцова имеет определенный контроль над тем, что и как появляется в сети и газетах. Но меня заверили, что они не подкармливают волну позитива. «Знаете что, Аля? Мы этого не планировали. Но если так пойдет, то, возможно, вы станете брендом». Нужно все тщательно продумать, вы будете лицом журнала. Татьяна Степановна руководит организованным безумием, потому что я уже давно потеряла нить событий. Тихо, тихо, прошу вас, не будем говорить одновременно. Надо продумать стратегию и утвердить ее у Валерия Филипповича. Окружающие ждут от меня реакции. позитивной, конечно, потому что стать брендом и лицом журнала мечтают очень многие женщины, Мне завидуют, что неудивительно. Но мне не до них, и не до мнимой славы, потому что у Егора что-то случилось. Прочитав сообщение в телефоне, он хмурится и уходит, оставляя меня в руках специалистов. У него озабоченный вид. «Вернусь через пару часов, держись», — пишет мне через несколько минут. «Случилось что-то серьезное, иначе он не ушел бы с заседания, не оставил меня одну среди странных людей» называющих меня брендом. Надо сделать несколько клипов по ключевым темам. «Аля, вы свободны завтра утром. Сегодня поработаем над текстом, а завтра отснимем все, что нужно. В этот раз лучше в обуви. А мне нравится босиком. Это часть бренда. Очень подходит заметкам оборвашки. Запустим интервью с Алей на телеканале. А там и газеты подоспеют. «Аля, у вас есть распечатанная биография? Аля? Аля?» «Я их не слушаю». Делаю знак Татьяне Степановне и выхожу в коридор. Печатаю сообщение Егору, но ответа нет. Значит, он ведет машину. Секретарь проясняет ситуацию. Сестру Егора Валерьевича увезли в больницу, подозревают аппендицит. Передайте Татьяне Степановне, что я уехала. Через пару секунд я уже в лифте. Выскакиваю из такси у входа в больницу и пишу Егору. «Если ты не скажешь, где тебя искать, я прорвусь в операционную». В этот раз Егор отвечает. Он тоже только что приехал, и найти его не составляет труда. «Что с твоей сестрой?» «Пока не знаем. Ждем хирурга». «Я должна была расшифровать множественное число слова "ждем" и оглядеться по сторонам в поисках других присутствующих, но сейчас я вижу только Егора». «Что же ты сразу не сказал?» Я бы поехала с тобой, а то ушел озабоченный и хмурой, а мне гадать, что случилось. Я же написал тебе, что скоро вернусь. Надо было вытащить меня с заседания и взять с собой. Я же тоже волнуюсь. И за Дину, и за тебя. Я... Извини. Ты же занята. Столько всего происходит. Егор растерян. Он привык заботиться обо мне, а не наоборот. Поэтому не спешит делиться своими проблемами. Меня это не устраивает. Я должна это изменить. Думаешь, мне нужна вся эта ерунда? Какой нафиг бренд? Не бренд, а бред. Он мне даром не нужен. Если у тебя неприятности, то это мои неприятности. И еще раз скроешь от меня, и будет жуткий скандал. Прячусь у Егора на груди и понемногу выдыхаю напряжение. Пусть знает, что он на первом месте, а остальное шум. Егор задумчиво поглаживает меня по спине, целует в макушку так мы и стоим в тишине больничного коридора. «Может, денег что-то нужно? Вещи какие-нибудь? Предметы гигиены?» — спрашиваю, потирая носом о любимую грудь. «Мы привезем все нужное». За спиной раздается колкий голос, от которого я вздрагиваю. Не хотя повернув голову, встречаюсь взглядом с родителями Егора. Его мать я узнаю по фотографиям и смутно помню со школьных лет, Если Воронцовы были на благотворительном вечере, я их не заметила, да и не до них было. Пытаюсь отстраниться от Егора, но он не позволяет. — Стой, как стоишь! — бормочет в волосы. Если б я знала, что его родители здесь, то они устроила бы сцену с претензиями. Не складывается у меня общение с Валерием Филипповичем, никак не складывается. В прошлый раз провалила допрос о чувствах, а в этот обозвала пиар журнала бредом. «Мне понравились ваши клипы», — улыбается мать Егора. «Очень приятно, наконец, познакомиться». Она протягивает руку, и Егору приходится меня отпустить. «Мне тоже очень приятно, и...» — кашусь на отца Егора. «Простите за то, что я сказала про бренд и бред. Это вовсе не ерунда, просто я немного разволновалась. Ждать придется долго», — перебивает меня Валерий Воронцов. «Но я могу предложить вам отвратительный больничный кофе». Я впервые вижу в его глазах искреннее тепло, почти неуместное в эту тревожную минуту. Мне совершенно не хочется кофе, и Валерия Воронцова я боюсь до трясучки, но многое отдам, чтобы не потерять тепло его взгляда. Если бы я знала, что добьюсь его благосклонности, назвав пиар-журнала бредом, сделала бы это с самого начала. не нас пускают только на следующий день. Она младше Егора на десять лет. Веселая, здоровая, хотя и бледная после операции. Мы сразу же находим общий язык. Если бы не операция, Егор бы так и не позволил с тобой познакомиться. Прячет тебя, как дракон, свою добычу. «Дина», — возмущается Егор, — «потому и прячу, что у тебя язык, как помело». «Не ругайся. Лучше передвинь мебель, чтобы всем хватило места». Егор послушно сдвигает стулья, а Дина снова поворачивается ко мне. «Сделаешь мне макияж?» «Конечно, сделаю. Завтра принесу все необходимое. Хочу как на свадьбу». «Дина, тебе четырнадцать. Какая свадьба?» – вопит Егор. «Хочу помечтать и заранее приготовиться», – показывает брату язык. «Скажи, Аля, а когда вы с Егором поженитесь, ты сама сделаешь себе макияж или наймешь визажиста?» Если сама, то вдруг у тебя от волнения будут дрожать руки, а если наймешь кого-то, то заметишь ошибки и останешься недовольна. Егор проходит мимо, с креслом в руках и ворчит. Если руки дрожат, макияж получится намного интереснее. Ухмыльнувшись, Дина шепчет. «Подожди, сейчас до него дойдет». И через секунду раздается оглушающая «Дина!» Только сейчас дошло старший братик. Веселится она. Егор краснеет, как в детстве, и упорно избегает моего взгляда. «Не посмотрю, что ты после операции, устрою тебе такое!» «Ты невыносима!» — ругается на сестру. «Что поделаешь?» — притворно вздыхает Дина. «Я поздний, неожиданный ребенок, мы все такие, а ты теперь дважды подумаешь, прежде чем ябедничать родителям, что я смотрела взрослый фильм». Они припираются, а я улыбаюсь, и втайне завидую, потому что многое бы отдала, чтобы иметь такую сестренку и семью, в которой все друг за друга стоят стеной. Так и улыбаюсь, пока не получаю сообщения от редактора с просьбой срочно с ней связаться. «У нас проблема. Сейчас пришлю ссылку, увидите». Открываю ссылку, увеличиваю фотографию в сети и не сразу понимаю, что это такое. Заголовок, заметки оборвашки вызывают удивление и неприятную дрожь внутри прочитав первую строку, я опускаю телефон. По спине струится страх. Хотя нет, не страх, а до боли знакомое ощущение неизбежного провала, будто я ждала его с самого начала. Я взлетела так быстро, и мне повезло так масштабно, что падение неизбежно, и оно будет быстрым и окончательным. Заметив мое бледное лицо и неподвижный взгляд, Дина волнуется. Егор трясет меня за руку, потом вырывает телефон и вертит его, пытаясь расшифровать изображение. А я склеиваю события в памяти. Никита Королёв навестил меня дома, бродил по комнате, разглядывая мои вещи. Он попросил воды, а сам хозяйничал в моем столе, наверняка в поисках секретов Егора. Искал его секреты, а нашел мои. Заметки оборвашки, написанные от руки посреди ночи, быстро и безграмотно, одним предложением — криком — искомканные на письменном столе. Я не заметила пропажи, а теперь Никита выложил снимок записок в сеть и добавил гадкие и злые комментарии об осоногом и безграмотном довеске к империи Воронцовых и о том, как плохи у них дела, если никого лучше для журнала не нашлось. Стыд стекает по спине лавы. Дело даже не в грамматике и не пунктуации, а в том, что в этой заметке все самое тайное и сокровенное — Мои самые личные мысли и страхи, они ни за что не должны были увидеть свет, а теперь выставлены у всех на виду на посмешище. Я словно попала в детский ночной кошмар, в котором ты являешься в школу голой, только теперь на меня смотрят не одноклассники, а тысяча посторонних людей. К счастью, я вовремя вспомнила о здоровье Денины и натужно улыбаюсь. Все в порядке, просто я забыла о важной встрече, До сих пор и не привыкла к корпоративной жизни. не лоб ко лгу, пообещав Дине вернуться со всем необходимым для макияжа, я выхожу из палат. Егор появляется через несколько минут, берет меня за руку и тащит к машине. «Мы сотрем все фотографии и заметок», — обещает. «Дай ребятам полчаса, я уже отправил сообщение, газеты не посмеют ничего напечатать». Никита заново их загрузит. Рука Егора силы сжимает мою. «Это сделал Королев?» Вкратце объясняю ему случившееся, и он скрипит зубами и сжимает кулаки. «Давно пора открутить ему голову. Не волнуйся, юристы уже на связи. Изымем фото из сети, королеву вздернем. Мы справимся. Нет никаких доказательств, что это писала ты. Только название совпадает с тем, что ты обещала читателям. Ну и что, что ты пишешь про журнал, упоминаешь мое имя. Любой мог это подделать. Все будет в порядке». Егор говорит уверенно, «Быстро». Строит стену обещаний между мной и жестоким миром. Как и всегда, он хочет меня защитить от других и даже от самой себя. Подожди, Егор, не надо ничего прятать. Если мы станем отрицать то, какая я, будет только хуже. Кто-нибудь доберется до учителей и одноклассников, а уж они не промолчат. У вас с отцом отличные связи, но ты и сам понимаешь, что правду не скрыть. Да и стоит ли? Когда я придумала заметки о Барвашке, я знала, что однажды расскажу всю правду до конца. Конечно, я собиралась сделать это постепенно, и не так, как получилось, не с такими личными деталями и мыслями. Но лучше пусть все станет известно сейчас, сразу, пока я не стала брендом или бредом, усмехаясь, качаю головой. Иначе потом жить и волноваться, что правда всплывет на поверхность, и тогда... Люди вспомнят, что мы замяли эту историю, и получится, как будто я стыжусь самой себя. А это не так. Не надо ничего отрицать. Лучше убрать мои клипы и сделать обычную рекламу, как и планировали. Без меня. Я не хочу, чтобы мои проблемы сказались на успехе журнала. Это твой журнал, Аль. Идеи твои, слова твои, все до последней буквы. И этим надо гордиться. Особенно потому, как трудно тебе пришлось тебе нечего прятать и стыдиться, но я не хочу, чтобы тебе было больно от чужих слов. Можешь отступить в тень или остаться на виду. Тебе решать. Не спеши с ответом». Егор паркует машину около работы, и мы поднимаемся наверх. На меня смотрят, выискивают оттенки эмоций на лице. Следы слез, обиды, стыда, протеста. Ничего не находят и перешептываются. Мы идем прямиком в кабинет Татьяны Степановны там уже все в полном сборе дожидаются только нас егор останавливает меня перед дверью и напоминает не соглашайся на то что тебя не устраивает я киваю и мы заходим в кабинет собравшиеся прячут взгляды, но я не опускаю свой и исходно тяжелая атмосфера постепенно проясняется я не скрываю какая я но не хочу чтобы случившееся сказалось на журнале начинаю находя в голосе уверенность Идей У меня много. Делиться именно словах могу, а вот пишу с трудом. Печатаю медленно и не как. Читаю тоже. Я использую приложение для диктовки и для чтения. Мы можем изъять мои клипы из сети или открыто признать, какая я, и посмотреть, что будет дальше. По коже пробегает страх, и я ежусь. Говорить о том, что раньше пыталась скрыть, непросто. У моих трудностей есть название – дислексия. Когда я заканчиваю, редактор кивает. Судя по ее уверенному молчанию, свое мнение она выскажет в конце. Первый решается заговорить Эмма, наконец, простившая меня за импровизацию во время выступления. «Аля, скажите, а как вы собирались издавать заметки о барвашке С ошибками или без?» «Первое время без ошибок, пока я не рассказала бы читателям о своих трудностях». «Мы изъяли несколько снимков из сети, но пока что не все», Ждем вашего сигнала. Кто-то обращается к Егору, но он не отвечает. Смотрит на меня. Остальные молчат. «Аля, у вас есть еще такие рукописные заметки?» Наконец подает голос редактор. «Есть. Дома. Но большинство надиктовано». Редактор переглядывается с начальницей Эммы. Очевидно, что они обсудили ситуацию до нашего прихода. «А сейчас можете от руки написать?» Спрашивает та. «Что?» «Напишите что-нибудь про себя». И клип сделаем о том, какая вы. Мне кажется, что лучшей реакцией будет правда, исходящая лично от вас, и заметки, так как вы их написали и отдельно уже после редакции. Вы же не одна такая, и это замечательно, что вы нашли способ делать то, что любите». Пока я размышляю, редактор поворачивается к Егору. «Егор Валерьевич, если вы не возражаете, то надо получить добро от Валерия Филипповича. Если Аля согласна, «Я об этом позабочусь». «Если Аля согласна». «Если Аля согласна объявить на весь мир о том, о чем старательно пыталась забыть в течение долгих лет. Несколько недель назад эта перспектива свела бы меня с ума. А теперь, возможно, я даже рада, что Никита отомстил мне таким жестоким образом, выставил мои самые личные и тайные страхи на показ. Остальные уходят, Егор звонит отцу, и мы с Татьяной Степановной остаемся наедине. Знать бы, что они обо мне думают, бормочу себе под нос, глядя на уходящих сотрудников. А я вам скажу, что они думают. Они радуются потому, что благодаря вам в издательстве есть новый журнал, а у них — работа. Более того, вы умудрились добиться поддержки начальства, какой у красоты и дома никогда не было. А в свете недавних событий интерес к журналу повысится, а, соответственно, и их настроение тоже. Очень простая математика. Думаю, Егор согласится с редактором, как, впрочем, согласилась и Тамара Ваинова, которой я сообщила о случившемся. Милочка моя, вы что, не знаете, что сейчас модно быть не такой, как все? Сотни людей стараются, тужится, но все равно сливаются с серой массой. А вы талантливая, идейная, да еще и достигли успеха, несмотря на трудности. Вы же готовый бренд. Воронцовы должны вас на руках носить. Кстати, у моего племянника тоже дислексия. Он вырос в Европе, так ему положено дополнительное время на экзаменах, специальный компьютер и прочие льготы. Мой сын ему завидует, а с королевами мы справимся, не волнуйтесь. В конце рабочего дня мы снова собираемся в кабинете Татьяны Степановны. Егор поговорил с отцом, а потом где-то отсутствовал часа два и вернулся со сбитыми костяшками. Обсуждать это наотрез отказался, а когда я попыталась промыть его раны, заверил. Ему намного хуже, чем мне. Похоже, он наконец разобрался с Никитой, раз и навсегда. Мы записываем новый клип и делаем первую рукописную заметку о Барвашке. И клип и «Заметка» рассказывают о том, каково это — мечтать о недоступном, а потом встретить человека, который поможет тебе протянуть руку и получить желаемое, и найти в себе силы, о которых ты не знала. Мы с Егором сидим у самой двери. Места в кабинете почти нет, стулья натащили отовсюду. Каммингс сказал, «Нужна смелость, чтобы вырасти и стать тем, кто ты есть на самом деле» говорит незнакомка на экране. «Я просмотрела клип столько раз, что больше не в силах даже слышать свой голос, и лицо кажется чужим». Эмма выключает видео и вопросительно смотрит на редактора, а та на меня. «Ну что, запускаем?» спрашивает Татьяна Степановна. Мы киваем по очереди, и остальные начинают обсуждать технические детали. «Я поговорил с отцом, и у меня к тебе маленькая просьба», шепчет Егор. «Возникли проблемы?» Тут же нервничаю я. Поступило много вопросов о том, почему тебе подарили журнал. А кто сказал, что мне его подарили? Я просто работаю в издательстве и выступила с презентацией. Посторонние люди не делают презентаций, а в журнале твое приветствие идет первым и только потом слово от редактора. При этом известно, что бизнес семейный и подразделениями управляют родственники. Поэтому пресса и любопытствуют, «Самое очевидное решение — сказать им, что я подарил журнал невесте. Тебя это устраивает?» Эмма отвлекает меня, показывая фотографии на экране. «Вам нравится или сделать покрупнее и рядом с заголовком?» «Нравится, спасибо», — на автомате отвечаю я. «Или не нравится, но мне все равно. Я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме Егора, который поганец этакий выбрал очень неподходящее время для своей маленькой просьбы». Именно поэтому и выбрал, чтобы быстро и безболезненно решить вопрос. Подарил журнал невесте, бормочу сквозь стиснутые зубы. «Да». «Твой отец сказал, что женщинам обычно дарят драгоценности». Дразню, а сама задыхаюсь от радости. «Я могу вложить в журнал пару сережек». Егор шутит, но подглядывает на меня с волнением. «Да уж как-нибудь обойдусь без драгоценностей». «Тогда договорились?» «Маленькая такая просьба, значит». Человек триста гостей. С моей стороны только тетя. Не волнуйся, половина гостей отца перебегут к тебе. Он непростой человек. Решено? Я притворно вздыхаю, пряча внутреннюю безумную радость. Кто-то скажет, что мы с Егором слишком молоды, что жить на виду у всех непросто, что время и суровая реальность потушит наш огонь. Пусть говорят. И завидуют тоже пусть. Как на моем детском рисунке с открытыми ртами. «Ради журнала я готова на любые жертвы», — отвечаю, прячу улыбку. «Я тоже. Только ради журнала, а не потому, что я тебя». «Как я тебя?» Егор пытается шутить, но его голос срывается. Моргая, он смотрит на мою фотографию на экране, потом по сторонам, как будто только сейчас заметив, что вокруг сидят коллеги, и они заняты делом, но все равно мы не наедине. Переводя взгляд на меня, Егор хмурится. «Ты ведь знаешь, что я тебя...» «Да?» «Конечно знаю. И я тебя тоже. Ты ведь об этом знаешь, да?» Долгую яркую минуту мы смотрим друг на друга, забывая о том, что происходит вокруг. А потом Егор улыбается и хлопает себя по коленям. «Вот и отлично. Пойдем сообщим отцу. А то он сказал, что у меня нет никаких шансов». «Когда он это сказал?» «Хватаю Егора за рукав. Неужели его отец до сих пор мне не верит?» Вздохнув, Егор нехотя признается. «Давно. Отец предупредил, что не позволит чужому человеку управлять журналом, и я признался, что ты не чужая. Его взгляд смягчается, в углах губ намечается улыбка. Отец не удивился, он знал, что я еще в школе был в тебя влюблен. Он согласился отдать тебе журнал, но за это заставил меня поступить в заочную магистратуру. Мы давно об этом спорили, вот и воспользовался ситуацией». Получается, что из-за меня ты поумнеешь? Надеюсь, ты оценишь жертву. Да, ценю. Все ценю, что Егор для меня сделал. Он верил в меня, даже когда я сама в себя не верила. Честно говоря, я и не пыталась. Ты не можешь проиграть, если не вступишь в игру. Поэтому я не стала бороться и нашла для себя хорошую, спокойную жизнь. Однако, хорошая не значит моя. И однажды, я бы пожалела о том, что отказалась от фантазий, от букв и слов. Или, возможно, я бы справилась и без Егора, однажды взялась бы за карандаш и планшет и рискнула. Возможно, у меня бы получилось, но это не меняет главного, того, как это замечательно, когда находится человек, готовый превратить твою жизнь в сказку. Оказалось, что любовь сильнее страха и громче внутреннего голоса. Я давно ее искала, такую любовь, давно ждала и надеялась, и только теперь поняла главное — чтобы найти настоящую любовь, надо показать настоящую себя».